А кто еще способен был так подольститься к женщине и мягкой уверенной рукой скрутить самую неподатливую? Его жгло желание побольше стран, побольше людей, побольше женщин, побольше роскоши, побольше денег, побольше лиц. Движение, деятельность, вихрь событий. Не мог он усидеть ни в Вене, где в достойном браке проживала, блистала, транжирила деньги его сестра, ни в конторах своих родственников, опенгеймеров, императорских банкиров и поставщиков на армию, ни в канцелярии мангеймского адвоката Ланца, ни в деловом кабинете своего брата, дармштадтского княжеского фактора, который теперь, крестившись, стал прозываться бароном Тауфенбергером. Та сила толкала, гнала его. Новые женщины, новые сделки, новая роскошь, новые нравы. Амстердам, Париж, Венеция, Прага. Вихрь событий, жизнь. При всем том он плавал в мелкой стоячей воде и никак не мог выбраться на широкий речной простор. Лишь Исаак Ландауэр, Устроил ему первые серьезные дела Договор на Курпфальтскую гербовую бумагу И соглашение на чеканку Дармштадтской монеты И лишь проворство и отвага С какой он бросился в эти рискованные Предприятия И в надлежащую минуту отступился от них Создали ему Репутацию настоящего дельца Казалось бы он заработал себе законное Право посидеть здесь в Вильдбаде, руки, перевести дух. Но на это он не был способен. Праздность донимала его как зуд, и лишь за тем, чтобы дать исход своей энергии, он затеял сотни любовных интрижек, планов, афер. Его коммердинеру и секретарю Никласу Пфефле, которого он сманил у мангеймского адвоката Ланса, хладнокровному, непроницаемому, неутомимому, бледнолицому толстяку, приходилось целый день быть в бегах, разузнавать для него новости, адреса, занятия и биографии приезжих посетителей курорта. Зюс был очень маложав на вид и гордился тем, что обычно ему давали около 30 лет, почти на 10 меньше его настоящего возраста. Ему необходимо было чувствовать, что его провожают женские взгляды, что головы поворачиваются ему вслед, когда он едет верхом по аллее. Он употреблял множество притираний, чтобы сохранить унаследованный от матери матово-белый цвет лица. Любил, когда говорили, что у него греческий нос, и куафер ежедневно завивал его густые темно-каштановые волосы, чтобы они и под париком лежали волнами. Часто он даже ходил без парика, хотя это не подобало господину его звания. Он боялся испортить смехом свой маленький рот с полными пунцовыми губами и заботливо следил в зеркале, чтобы его гладкий лоб не утратил беспечной ясности, которая оказалась ему признаком аристократизма. Он знал, что нравится дамам, но искал этому все новых подтверждений, и та, с которой он провел одну ночь, Осталась ему мила на всю жизнь, потому что назвала его темно-карие, сверкающие под нависшими дугами бровей живые глаза, крылатыми глазами. Подобно тому, как моды и прихоть требовали все новых яств и вин, все нового хрусталя и фарфора для его стола, так для постели ему требовались все новые женщины. Он был ненасытен, но быстро присыщался. Память его — гигантский музей, где надежно хранилось все, в точности запечатлевало лица, тела, запахи, позы, глубже не задевала ни одна. Одна единственная проникла за пределы чувственности. Тот год, что она прожила с ним, год в Голландии, стоял в его жизни совершенно обособленно, отдельно от других, но он замуровал воспоминания об этом годе, не говорил о нем Мысль его пугливо обходила этот год и отлетевшую тень. Лишь очень редко воспоминание пробуждалось и устремляло на него взгляд, вселяющий смущение и тревогу. Он так легко поддался на уговоры Исаака Ландауэра еще и потому, что за последние годы лечения на курорте Вильдбадт стало чуть необязательным для всякого, кто почитал себя в Западной Германии аристократом. Даже из Франции сюда являлись посетители. Здесь можно было увидеть моднейший экипаж, услышать изысканнейшую беседу, обтесать по моделям Версаля углы и шероховатости, которыми грешили даже модничающие немецкие дворы. Здесь был настоящий большой свет. Здесь можно было наглядно видеть, как меняется цена отдельным лицам и целым общественным слоям, кто идет в гору, кто катится вниз. Живой пример был куда поучительнее, чем Меркюр Галлаун.